Глава 94. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Двое уже поднялись на космический корабль. Лер чувствовал себя очень комфортно, держа в руке бокал красного вина и наслаждаясь моментом. На самом деле у него действительно имелось одно дело, которое нужно решить, и он воспользовался этой возможностью, чтобы избежать позора. Сейчас Ван Жен реально превосходил его по силам, и если шанс на победу невелики, то зачем надрываться? Лучше подождать столкновения ванджана со с или же повторной его встречи с обеданцами, а уже потом, когда он ослабеет, можно и попытать счастье. «Босс, мы вот так просто уйдем? Лофей не ожидал, что так называемый «план Лиера» окажется таким. Из всех возможных вариантов он выбрал побег. «Зачем сражаться, когда очевидно, что шансов на победу нет? К тому же у нас еще будет возможность показать себя. Не стоит спешить. Давай лучше просто немного расслабимся». С этими словами Леер взболтнул красную жидкость внутри бокала. Лофей, улыбаясь, кивнул. Действительно, а чего это он? Такая редкость, когда босс решает отдохнуть, он точно будет больным на голову, если скажет что-то против этого. К тому же, честно говоря, больше всего толстяк не хотел встречаться в бою именно с Ванжаном. С другими он готов сразиться и даже рискнуть жизнью, но каждый раз оказываясь рядом с Ван Дженом, Лофей чувствовал, что что-то не так. Интуиция подсказывала ему держаться от него как можно дальше, но ну и раз Лер решил избежать этого боя, стоит этому только порадоваться. Что же касается его тайны, Лафей совсем не переживал, что Ван Джен раскроет его маскировку, потому что он был уверен, Ван Джен – настоящий мужчина. Пожалуй, иногда весьма безжалостный, но точно не способный на подлости. Именно поэтому ему также казалось, что будет неправильно сражаться против него не в полную силу. Однако таким образом терзающая его проблема разрешилась сама собой, и он решил вовсю насладиться поездкой. «Как же хорошо-то!» «Кстати, времени у нас в этой поездке будет вполне достаточно, так что, думаю, лучше заняться особой тренировкой», — сказал вдруг Лиер. Толстяк сразу прекратил радоваться. «Босс, а как же расслабиться?» Лиер взглянул на Лофея и немного помотал головой. «Кажется, этот толстяк все еще ничего не понял». «Отдых. Привилегия мёртвых. Что выбираешь?» Толстяк нервно засмеялся. «А лучше плохо жить, чем хорошо умереть!» Прекрасное путешествие Толстяка в итоге лопнуло как мыльный пузырь. Тем временем отъезд Лиера стал одной из основных тем для обсуждения в Академии. Его внезапное отбытие для выполнения задания прямо накануне битвы не могло не всколыхнуть общественность. Немало студентов несколько огорчилось, но задание есть задание. С этим ничего не поделаешь. К тому же даже без них нельзя недооценивать силу команды Династия Королей. Только вот всеобщее внимание к этому бою все же поутихло. Но другие команды знали, что за этим скрывается. Лиер просто струсил. Земляне делятся на несколько видов. Илиер, образцовый представитель тех, кто следует духу своего времени. Он понимает, когда лучше отступить. В какой-то мере это говорит о нем, как о хорошем политике. Усмехнулся де Марио. Он собирался понаблюдать за этим боем и заодно оценить уровень Ванджина, но никто не мог подумать, что все обернется таким образом. Если исходить из текущей ситуации, то Ванжен действительно обладает огромной силой. А если добавить к этому нового танка Саламандер, Тольер сделал неплохой выбор, избежав внутренних трений. Согласилась Луди. Услышав такие рассуждения, хуй и не все равно осталась недовольна. Это просто трусость. Сначала все замерли, но потом не смогли сдержать улыбки. И величество принцесса попало в самую точку. Если отбросить все лишние факторы, то Лер действительно самый настоящий трус. Айна погладила сестренка по голове. Этот Лер хорошо понимает, что значит действовать по обстановке. Но на самом деле это даже хорошо. Мы, асланцы, очень любим таких людей. Если мы сталкиваемся с подобными противниками в бою, то наша лучшая стратегия подходит как нельзя лучше. Будущая императрица еще не договорила, как всем сразу стало понятно, «Великие империи не боятся трусов». «Аслан всегда лучше всего справлялся именно с таким типом людей или стран, а вот боятся не как раз противников вроде Ванжена или Дейдара Титан». Де Марио кивнул. «Этот человек добровольно приблизился ко мне. Должно быть, решил воспользоваться ситуацией. Но я тоже умею притворяться. Думаю, что мы можем немало с него получить». Асланцы никогда не воспринимали таких людей всерьез. К тому же то скромное поведение, которым так гордился Лиер, в их глазах делало его еще большим ничтожеством. Подобных людей они хорошо используют, но никогда не уважают. Все дело в том, что он с самого начала проявил раболепие. В течение долгих лет асланцы пользовались этим и отточили свою технику манипулирования до совершенства. Поэтому Льеро никогда не стать их противником, а вот Ван Джан – это совсем другое дело. Разные люди по-разному подходят к решению проблем. Лень Инь полагается на свою интуицию, Айна может видеть людей насквозь, но обе они видели в Лиере лишь услужливого негодяя. Это неплохо, и так он даже может чего-то добиться, но ему никогда не совершить чего-то великого. Раз уж он от подобного вызова убежал, о чем тут вообще может идти речь? Только пройдя сквозь грозу и бурю, можно увидеть радугу. В зале команды убийцы богов» Марса и Ливейду сошлись в споринге. В последнее время количество подобных интенсивных тренировок выросло, А Ливайдус считал, что такое давление даст хороший результат. «Лиер сбежал. Что скажешь?» Спросил во время передышки Марс. Как старший брат, Марс вел себя настолько холодно, что посторонние даже думали, что между братьями есть какие-то разногласия. А все из-за того, что обеданцы иначе выражают свои чувства. «Мне не нравятся такие люди, как Лиер. Подлые и несговорчивые. Но с точки зрения стратегии это неплохое решение». Я разузнал об этом человеке. Острый ум и хорошее тактическое мышление. К тому же самое большое его достоинство заключается в том, что морально он может выдержать то, что большинство обычных людей не смогут. Это данные человека, который совершит большое дело. Если бы Леер был здесь и услышал оценку Аливейдуса, то он бы просто воспарил от радости. Кто бы мог подумать, что беданца такого высокого мнения о нем. Только... Но самое страшное... Это Ван Джан. Сделав глоток воды, продолжил Левайдус. Тут Больер точно поперхнулся. Марс улыбнулся. Федерация Солнечной Системы явно растет. Наша семья даже задумывается о стратегическом союзе в будущем. Но такие люди, как Льер, даже не достойны рассмотрения. В них явно проступает клеймо самоунижения. Ван Жен, вот крепкий орешек. Если мы столкнемся в этом туре, то я готов взяться за него». А Ливедус промолчал, задумавшись. Серьезно ли Марс хочет подавить рвение Ванджана? Этот человек просто излучает бесстрашие и боевой дух, и обеданцы могли чувствовать такое даже своей кожей. Что же касается Лиера, Марс определенно не рассматривает его как достойного противника. Никто не говорит, что отступление ⁇ это трусость. Если речь идет о большом унижении, то без сомнения лучше переждать до того момента, когда наберешься селенок. Но Лиер прибегнул к такому ходу из-за какого-то пустяка. Он просто не захотел проигрывать в каком-то там турнире. Важно отметить, что даже абиданцы переживают о своей репутации, но они не боятся поражений. Так что если говорить о Лиере, то он типичный землянин, который не видит за жизни. Ван же в душе немного похож на обиданцев, вот только нет в них такого сильного рвения. Марс называл это рвением, но это не то желание, которое сводит людей с ума, это желание, которое приносит силу. Даже с началом второго тура Марс решил оставаться в наблюдателях, но после возвращения Ван Джена с Дейдары он явно захотел большего. Если ничего не изменится, то в глазах всех Ван Джен так и останется непобедимым. И как только такое впечатление сформируется, в будущем его будет очень сложно стереть. Уже сейчас Марс чувствовал, какое это оказывает влияние на его младшего брата. Хотя Левейдос все еще считает Ван Джена своим лучшим противником, С каждым днем в нем все больше разрастается восхищение этим человеком, и если в будущем ему представится возможность сотрудничать с ним, а Леведос не сможет отказаться. Это и есть настоящий страх Марса. На протяжении всей истории человечества можно выделить людей, которые побеждали своих врагов самым ужасным способом. Они попросту незаметно покоряли их сердца. Можно назвать это харизмой, можно силой прирожденного лидера, неважно. Просто Марс решил задавить эту тенденцию в корне. Он не может позволить этому перерасти в угрозу обедану. Как-то Леер очень точно описал ситуацию. Его не волнует, что о нем подумают слабаки, он все равно знает, как их провести. Но из-за всей этой машины возни он оказался в невыгодном свете в глазах сильных мира сего. и его перестали воспринимать как равного. Не только обеданцы и асланцы, но и члены других команд. Темные волки, звездная сила ледяное пламя и соколы, все эти люди тоже теперь смотрели на него сверху вниз. На самом деле, не будь в Анджена, это презрение даже могло бы распространиться на всех землян. Лиер всегда считал себя самым умным, но порой чрезмерная изобретательность только вредит. Он относит всех вокруг себя к идиотам, но у скольких из чинов остальных отрядов действительно низкие IQ. Раньше Пань Пасы, Данди и ещё некоторые даже восхищались Лиером. Его неплохим характером и интересным ходом мыслей. Но этот случай в корне изменил их мнение. Они не боятся умного противника, но этот парень слишком мелочен. Можно сказать, что Пань, Пасы и Данди много воевали и много проигрывали, но каждый раз они все равно поднимались, чтобы продолжить сражаться, они никогда не растрачивали в пустую свои опыты ум. Так что тот, кто считает всех вокруг идиотами, идиот вдвойне. А еще никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Как раз издевающийся над Луфеем на борту корабля Льер не мог знать, что в Академии образовалось два совершенно противоположных взгляда на ситуацию, и он по-прежнему был доволен своим гениальным планом. Но это коалиция Млечного Пути. Большой мир людей, а не узкая тропа для землян из Федерации Солнечной Системы.